Иными словами, я становлюсь нищим. Вы прекрасно представляете, что такое гвардейская кавалерия. В ней невозможно служить, не располагая собственными средствами и немалыми. Так что поверьте, профессор, это и в самом деле вопрос жизни и смерти. Для меня лично. Без всяких преувеличений, лишившись дядюшкиной поддержки, мне остается только пустить пулю в лоб. В другом качестве я себя в этой жизни не представляю. Черт знает, что сварливо сказал профессор, Это какой-то авантюрный роман, право слово. — Это Великобритания, профессор! — с вымученной улыбкой произнес молодой человек. — Эксцентричность, традиции, незыблемые устои. Я не имею права вернуться с пустыми руками. — То есть вернуться-то я могу. Но все последующее... — Бедный мальчик! — с непонятной интонацией протянул профессор. — В вашем деле вы угодили в нешуточный переплет... — Ну, давайте тогда выпьем за удачу. Она вам необходима, я вижу. Покорно осушив чарку, опять-таки с конно-гвардейской бравадой, молодой человек, поставив стопку, сказал с угнетенным видом, — Теперь вы сами видите, что положение мое безвыходное. — А известно ли вам, юноша, что Штепаник намерен потребовать за свой аппарат прям-таки с накшибательной суммы? До меня доходили известия, что он намерен просить полмиллиона золотом. Неважно, в какой именно валюте, это его идея фикс. Полмиллиона золотом. Бледно улыбаясь, молодой человек сказал дядюшку, и такая сумма не испугает, поскольку не причинит его состоянию особого расстройства. — Ого, — фыркнул профессор, — представляю размеры наследства. — Не представляете, профессор, — печально сказал молодой человек, «Не представляете, простите!» Он изобразил, что захмелел еще более «пещера Али-Бабы». «Я, не коростолюбив, просто это наследство — единственная возможность для меня сохранить прежнее положение в обществе, а значит и саму жизнь». «Черт возьми, вы меня расстроили», — сказал профессор. «Мы, немцы, сентиментальная нация, я начинаю принимать близко к сердцу ваше отчаянное положение, но чем, собственно, могу помочь?» Помогите мне отыскать Штепаника, — сказал молодой человек. — Это единственное, о чем я вас прошу. Я всю оставшуюся жизнь буду вашим неоплатным должником. Глава 2. Стыд, не дым. Следовательно, вы сами его не нашли. Деловито поинтересовался профессор. Ведь наверняка пытались. — Ну, разумеется, — сказал молодой человек. Квартиру в Асперне, которую он снимал последние полтора года, Штепаник покинул. Куда он переехал, хозяин не знает, он не оставил адреса. Быть может, вы знаете, где он может оказаться?» Разглядывая его бесцеремонно и весело, профессор улыбался как-то очень уж хитро, это чувствовалось. «Знали бы вы, юноша, как вы все меня забавляете!» «Простите?» «Ну да, разумеется, откуда вам знать? Вы же не могли заранее сговориться!» В голосе профессора звучала неприкрытая ирония. «Видите ли, друг мой?» «Вы уже третий по счету племянник эксцентричного английского аристократа, собравшегося купить для своей коллекции курьезов аппарат Штепаника, и шестой по счету из всех визитеров, рыщущих в поисках Штепаника. Да, представьте себе, именно так и обстоит». Молодой человек остался невозмутим, но это было чисто внешне. «Этого следовало ожидать», — подумал он сметенно. «Пикантное положение. Вы шутите, профессор?» «Никоим образом. Ну да, я понимаю, выдумка не лишена некоторого изящества. Эксцентричность британских джентльменов хорошо известна, от них чего угодно можно ждать. И вы трое пришли к этой мысли практически одновременно. Но я юноша. Не пытайтесь врать», — сказал профессор наставительно. Вы все равно не успеете сходу сочинить нечто убедительное. Вам приходится импровизировать, а это нелегкая задача, я понимаю, так что не пытайтесь ушевелять. Давайте лучше выпьем еще по одной. В самом деле, вы вместе взятые доставили мне немало удовольствия, позволили развеяться, отвлекшись от тяжелой и сложной работы, и я к вам отношусь вполне дружелюбно. Ну, что поделать, профессия у вас такая. Хотите послушать рассказ о ваших предшественниках? — Ну, любопытство ради, — осторожно сказал молодой человек. В потайном кармане привычно ощущалась тяжесть Браунинга, но браться за оружие не имело смысла. Во-первых, пока что не произошло ничего угрожающего. Во-вторых, это было бы совершенно бессмысленно. — Все это происходило на протяжении последних двух недель, — начал профессор ровным, хорошо поставленным голосом, —